Заключение Я убежден, что эта аудиокнига не моя, а ваша, потому что в ней собраны знания, накопленные опытом сотен женщин и тысяч мужчин, которых мне довелось слушать, опрашивать или консультировать. Я постарался, чтобы она воспринималась легко. Но не обольщайтесь, не вся изложенная информация усваивается с первого прослушивания. Особенно если вы в данный момент загораете на пляже с мохито в руке. Поэтому Чтобы получить от этой аудиокниги максимальную пользу, постарайтесь возвращаться к ней не один раз и переслушивать на разных этапах вашей любовной истории. Пусть ваш мужчина тоже прослушает ее, но только когда вы образуете пару, не раньше. В ней нет ничего секретного, ее содержание станет хорошим предлогом начать диалог о ваших отношениях, что просто замечательно. если он после ее прослушивания скажет вам, что согласен почти со всем, что в ней рассказывается, не отпускайте этого мужчину из своей жизни. Мой заключительный совет таков. Будьте требовательны прежде всего к себе, потому что мы всегда притягиваем к себе похожих на нас людей. Желаю вам всего самого лучшего. Конец книги. Читал Максим Доронин.